Не отвечая ни словом на все эти издевательства, несчастная женщина по-прежнему стояла на коленях перед печкой, грела руки и тихонько всхлипывала к величайшей радости мистера Квилпа. Он покатывался со смеху, глядя на нее, и вдруг заметил, что Том Скотт тоже получает немалое удовольствие от этого зрелища. Не желая, чтобы кто-нибудь другой веселился вместе с ним, — Карлик сгреб наглеца за шиворот, подтащил к двери и после короткой борьбы пинком вытолкал его во двор. В отмеску, за столь лестные знаки внимания, Том тут же прошелся около конторы на руках и, если позволительно так выразиться, заглянул с сапогами в окно, да еще вдобавок постучал ими по стеклу, точно перевернутая вверх тормашками фея Банши, предвестница смерти. Мистер Квилл, разумеется, сейчас же схватился за кочергу и после нескольких неудачных выпадов и безуспешного подкарауливания из-за угла так угостил ею своего юного друга, что тот исчез немедленно, оставив хозяина победителем на поле битвы. — Ну-с, теперь, когда с этим покончено, можно заняться и письмом, — преспокойно сказал карлик, но, взглянув на адрес, хмыкнул. — Хм, рука знакомая, прелестная Салли. Разорвав конверт, он вынул оттуда листок, исписанный четким крупным канцелярским почерком, и прочитал следующее. На Сэмми нажали, и он проболтался. Все узнано. Советую не зевать, иначе ждите гостей. Пока они помалкивают, потому что хотят захватить вас врасплох. Не теряйте времени. Я не теряла. Меня теперь не найти. На вашем месте я поступила бы точно так же. С.Б. В прошлом с Ул. Б. М., Чтобы описать, как менялось лицо Квилпа, пока он читал и перечитывал это письмо, надо изобрести новый язык, такой, который по своей выразительности превзошел бы все, что мы до сих пор привыкли видеть на бумаге или слышать из человеческих уст. Карлик долго молчал, а потом, когда миссис Квилп уже окончательно оцепенела от страха, глядя на него, прохрипел сдавленным голосом. «Если б он был здесь! Если б только он был здесь! Квилп!» — воскликнула его жена. «Что с вами? Кто вас так рассердил? Я утопил бы его, словно ничего не слыша!» — продолжал карлик. «Слишком легкая смерть, слишком быстрая, без мучений, но зато река близка. А если б он был здесь! Подвести бы его...» К самому берегу любезно, по-приятельски пошутить, поболтать о том о взять за пуговицу. А потом сразу толчок в грудь и бултых в воду. Говорят, будто утопающие три раза показываются на поверхности. «А, посмотреть бы, как он будет выскакивать все эти три раза и расхохотаться ему в лицо! Вот бы праздник был для меня!» «Квилп!» — пролепетала перепуганная женщина, осмелившись тронуть мужа за плечо. «Несчастье! Беда!» Наслаждение, с которым Карлик рисовал себе эту картину, привело ее в такой ужас, что она не могла связать двух слов «трус». «Подлый трус!» — проговорил Квилт, медленно потирая руки и судорожно стискивая их. А я-то думал, его низость и раболепие — верный залог, что он не проговорится. «Ах, брас, брас, мой добрый, преданный, верный, любезный, очаровательный друг! Если б ты появился сейчас здесь!» Жена карлика, забившаяся было в угол, чтобы ее, упаси Боже, не заподозрили в подслушивании, снова осмелилась подойти к нему и только хотела заговорить, как вдруг он бросился к двери и кликнул Тома Скотта, который, памятая о недавних нежных увещаниях своего хозяина, счел за благо немедленно явиться на его зов. «Эй, ты! — сказал карлик, втаскивая Тома в контору. — Отведи ее домой». И завтра сюда не возвращайся, потому что тут будет заперто. Ни завтра, ни послезавтра. Жди, когда я тебя извещу или сам повидаю. Понял? Том хмуро кивнул и повел рукой в сторону двери, предлагая миссис Квилп выйти первой. — А вам, сударыня... — обратился карлик к жене. — Запрещается разыскивать меня, расспрашивать обо мне, судачить на мой счет. Не горюйте, умирать я не собираюсь. Он проводит вас. — Квилт, но что случилось? Куда вы уходите? Скажите же мне. Убирайтесь отсюда. — Не то я сейчас такое скажу, — крикнул карлик, хватая ее за руку. — И такое сделаю, что вы не обрадуетесь. — Что-нибудь случилось? — снова повторила его жена. — Скажите, Квилп. — Да, случилось, — рявкнул карлик. — Нет, не случилось. Какая разница? — Я сказал, как вы должны себя вести. — И горе вам, если вы сделаете что-нибудь не так или нарушите мои распоряжения хотя бы на самую малость. Прочь отсюда! — Сейчас, сейчас уйду только... И миссис Квилп запнулась. — Только... Ответьте мне, это письмо как-нибудь касается маленькой Нелл. Я не могу не спросить вас, Квилп, не могу. Если б вы знали, сколько дней и ночей меня мучает мысль, что я обманула эту девочку. Один бог ведает, какое горе принес ей мой обман. Но ведь я согласилась на это ради вас, Квилп, ради вас пошла на сделку с совестью. Ответьте мне, Квилп. Выведенный из терпения карлик круто повернулся и, не говоря ни слова, с такой неистовой яростью схватил свое обычное оружие, что Тому Скотту пришлось чуть ли не вынести миссис Квилп из конторы. И не сделай он этого, ей бы не сдобровать, ибо Квилп, совершенно обезумевший от злобы, бежал за ними до первого переулка и не отстал бы и там, если б туман, который сгущался с каждой минутой, не скрыл их у него из виду. «Самая подходящая ночь для путешествия инкогнито», — пробормотал он, еле переводя дух от усталости, — и медленно повернул назад. «Стой!» Здесь надо навести порядок. Что-то уж очень все нараспашку, входи, кто хочет. Понатужившись изо всех сил, Квилп прикрыл обе створки ворот, глубоко увязшие в грязи, и задвинул на них тяжелый засов. Потом, откинув волосы со лба, попробовал, крепко ли. Крепко не откроют. Забор... «У соседней пристани невысокий», — продолжал карлик, когда эти необходимые меры предосторожности были приняты. «Перелезу через него, а оттуда выберусь за дами в переулок. Надо хорошо знать здешние места, чтобы проникнуть в мое уютное гнездышко ночью. Нет, в такую погоду непрошенные гости мне не страшны» вынужденный чуть ли не ощупью отыскивать дорогу в темноте и в сгустившемся тумане, Квилп кое-как добрался до своего логова, посидел в раздумье перед печкой, а потом начал готовиться к спешному отбытию с пристани. Собирая самые необходимые вещи и рассовывая их по карманам, Он продолжал бормотать сквозь стиснутые зубы, стиснутые с той самой минуты, когда письмо мисс Брас было дочитано до конца. — Ах, Самсон, добрый, почтенный друг мой, если б я мог прижать тебя к груди, если б я мог обнять тебя и услышать хруст! твоих костей! Какая это была бы радостная встреча! Дай срок, мы еще столкнемся, Самсон, и ты не скоро забудешь мое приветствие! Все сошло хорошо, гладко, и вдруг... Ловко же ты подгадал, покаялся... Выставил себя честным, порядочным. Да, заячья душонка, доведись нам встретиться с тобой вот здесь, в моей конторе. Какую радость доставила бы это свидание одному из нас!» Квилпу помолк и, поднеся кружку к губам, надолго припал к ней, словно там был не пунш, а холодная вода, освежающая его пересохшее горло. Потом стукнул ею о стол и снова занялся сборами, продолжая свой монолог. «А Салли!» — воскликнул он с загоревшимися глазами. «Такая смелая, мужественная, решительная женщина! Что на нее, спячка, что ли, напала? Паралич расшиб! Она же могла всадить ему нож в спину, незаметно отравить его!» Неужто ей было невдомек, к чему идет дело?» — предупреждает в последнюю минуту. «Когда он сидел у меня вот здесь и здесь, бледный, рыжий, и кривил рот в жалкой улыбке, почему я не проник в его тайну, не догадался, что у него на сердце? Оно бы перестало биться в тот же вечер». Или нет на свете таких снадобий, которыми можно усыпить человека, нет такого пламени, которым можно сжечь его дотла? Он снова приложился к кружке, а потом забормотал, сгорбившись перед печкой и не сводя свирепого взгляда с углей. «Кто же причина и этой, и всех прочих неприятностей и бед, которые постигли меня за последнее время?» Выживший из ума старик И его дрожайшая внучка Двое жалких бездомных бродяг. Но все равно им не сдобровать. Берегись и ты, славный кит, Честный кит, добропорядочный, Ни в чем не повинный кит. Уж кому я воспылаю ненавистью, Того и укушу. А тебя я неспроста ненавижу. И хоть сегодня ты торжествуешь, Наши счеты с тобой не кончены. — Что это? — Кто-то стучит в запертые ворот. Стучит громко, настойчиво. Вот перестали. Наверное, прислушиваются. И снова стук, еще более дерзкий, властный. — Так скоро? — сказал карлик. — Вам так не терпится? — — Увы, вас постигнет разочарование. — Хорошо, что я успел приготовиться, Салли, спасибо тебе! С этими словами он задул свечу. Потом бросился тушить яркий огонь в печке, в торопях задел ее, и она с грохотом повалилась на высыпавшиеся из стопки раскаленные угли, погрузив контору в полную тьму. В ворота снова застучали. Он ощупью добрался до двери и выскочил во двор. Стук сразу прекратился. Было около восьми часов, но самая темная ночь показалась бы яснее дня по сравнению с тем непроницаемым мраком, который окутывал землю в тот вечер, скрывая от глаз все вокруг. Квилп сделал несколько быстрых шагов, словно устремляясь в разверстую пасть какой-то черной пещеры. Потом сообразил, что ошибся, повернул в другую сторону. Потом остановился, как вкопанный, не зная, куда идти. — Если сейчас постучат, — сказал он, вглядываясь в окружающую его тьму, — тогда я определю направление по звуку. — Ну уже «Уколотите, что есть мочь!» Он весь превратился в слух, но стучать перестали. Тишину этого безлюдного места нарушал только глухой собачий лай. Собаки лаяли где-то далеко, то справа, то слева, перекликались между собой, и полагаться на эти голоса было нельзя, потому что лай мог долететь до пристани и с речных судов. Хоть бы на стену наткнуться или на забор, — бормотал карлик, протягивая руки в темноту и осторожно двигаясь вперед. Тогда я знал бы, куда повернуть. Сги не видно, черно, как в преисподней. В такую ночь нам бы самый раз встретиться с тобой, любезный дружок. А там была не была, пусть даже мне больше не увидеть дневного света. или лишь только эти слова сорвались у него с языка. Он оступился, упал и через секунду уже барахтался в холодной темной реке. Вода шумела, заливая ему уши, и все же он услышал стук в ворота, услышал громкий окрик, узнал, чей это голос. Он бил руками и ногами. Но это не помешало ему сообразить, что те люди тоже плутают в темноте и теперь снова вернулись к воротам, что он тонет чуть ли не у них на виду, что они совсем близко, а спасти его не могут, ибо он сам преградил им путь сюда. Он ответил на окрик, ответил отчаянным воплем, и бесчисленные огни, от которых у него ребило в глазах, заплясали, словно на них налетел ветер. Но все было тщетно. Набежавшая волна обрушилась на него и стремительно повлекла за собой.